Глава 9. Учеба без перегруза: Пять методов, как впитывать знания и применять их. Новые технологии, научные открытия, изменения в профессиях и образе жизни требуют постоянной адаптации и обучения. Концепция непрерывного образования предполагает, что человек учится на протяжении всей жизни. Однако обучение не ограничивается получением знаний, оно является психологическим процессом, влияющим на мышление самооценку, поведение, мировоззрение. То есть непрерывное образование важно не только с точки зрения карьеры, но и как средство личностного развития. Почему люди не любят учиться? Убежденность, что образование завершается с получением диплома, связана с фиксированным мышлением. Этот термин ввела в 2006 году Кэрол Дуэк. В книге «Гибкое сознание» она рассмотрела два вида мышления. Фиксированная и гибкая. Люди с фиксированным мышлением убеждены, что интеллект и способности заданы раз и навсегда. Они боятся ошибок и избегают новых задач. Страх неудачи и позора. Я уже не в том возрасте. Я буду выглядеть глупо. Мне будет сложно. Такие психологические барьеры возникают у тех, кто давно не учился или у кого был в прошлом негативный опыт. Убеждения базируются на низкой самооценке человек представляет, что он отстал, опоздал или уже старый, что окажется медленно понимающим. Возможно также боязнь осуждения. Отсутствие смысла. Если не просматривается прямая польза от обучения, то человек с меньшей вероятностью включится в процесс. Курсы и занятия воспринимаются пустой тратой времени. Часто в этом виновата школьная система. Учеников чаще заставляют, чем вдохновляют, Образование должно соответствовать внутренним ценностям или целям, быть значимым. Почему необходимо учиться? Далеко не все выпускники школ стремятся продолжить образование. Однако обучение, неважно в ВУЗе или на профессиональных курсах, развивает когнитивные способности и эмоциональный интеллект, то есть повышает уверенность в себе и способствует психологическому благополучию. Как пишет российский образовательный портал «Мультиурок» со ссылкой на данные Института Гэллопа, в 2015 году в странах ОЭСР в среднем около 92% людей с высшим образованием были удовлетворены своей жизнью по сравнению с 83% людей с общим средним или средним специальным образованием. Отечественные исследователи на основе зарубежных данных Пишут о явной положительной корреляции социальной активности, степени межличностного доверия, участия в волонтерстве с уровнем образования. Люди с высшим образованием по всем позициям значительно опережают тех, у кого его нет. Процесс обучения активирует способность мозга к изменению. Это называется нейропластичностью. Новые нейронные связи формируются при получении знаний или выработке навыка. С возрастом нейропластичность снижается, но совсем не исчезает. Влияние образования на жизнь. Сплошные плюсы. Карьера и доход. Этот аспект очевиден. Статистика и выводы множества отечественных и зарубежных исследователей свидетельствуют о важности образования для возможности трудоустройства, размера дохода и профессиональной устойчивости. Однако в российской практике отмечается важность диплома только в профессиях, требующих освоения массива узкоспециализированных теоретических знаний – медицинские работники, юристы, инженеры, архитекторы, преподаватели-предметники. В других видах деятельности – туризм, дизайн, ресторанный и отельный бизнес – на первый план выходят практический опыт и навыки соискателя. Самооценка и уверенность в себе Образование влияет на восприятие личной эффективности. Освоение новой сферы дает веру в возможность преодоления трудностей. Таким образом формируется здоровая самооценка и расширяется зона личного контроля. Эмпатия. Образование, особенно в гуманитарных и социальных сферах, расширяет перспективу восприятия. Умение видеть ситуацию с разных сторон. Лучше понимать культурные и личностные различия. Мой недавний клиент Никита заинтересовался психологией, в частности, теорией привязанности. Его привлекло, что это одна из ключевых концепций психологии развития, изучает эмоциональную связь между ребенком и значимым взрослым, чаще всего матерью. Никита стал много читать по этой теме и, набрав материала, осознал. Его личный страх близости – следствие травмирующего опыта в детстве. Сделанное открытие позволило начать работу над изменением отношений в семье. Психологические знания способствуют развитию многих важных качеств – осознанности, эмпатии, способности к рефлексии и адаптации. Лучшие понимание себя и социальных процессов, влияние медиа, групповое давление, владение самоанализом расширяют картину мира и формируют критическое мышление как побудить себя учиться чтобы обучение стало не мукой а радостью или хотя бы осознанной необходимостью нужно поработать добиться в себе определенных изменений переход от внешней мотивации к внутренней принуждение к учебе обещанная награда внешняя мотивация в большинстве случаев гораздо менее эффективны чем интересы, и желание развиваться внутренняя мотивация Теория самодетерминации. Слушайте часть вторую, главу пятую «Люди, которые помогают расти». Для устойчивого стремления к обучению важно, чтобы были удовлетворены три базовые потребности. Компетентность, уверенность в своих умениях и эффективности. Человеку необходимо чувствовать, что у него получается, что он справляется. Однако продолжительное полоса неудач или перегрузка резко снижает мотивацию. Автономия. Эффективность обучения выше, если есть возможность самостоятельно выбрать путь, цели и методы. Таким образом, пространство индивидуально настраивается для самовыражения и адаптации. Связанность. Возможность сблизиться с кем-то в группе. Обучение не только когнитивный, но и социальный процесс. И в коллективе дело идет лучше. Есть с кем поделиться мыслями и обсудить новости, пережить успехи, преодолеть трудности. Создание обучающей среды. Обучение с участием преподавателя гораздо более эффективно, чем самостоятельное Квалифицированный педагог поддерживает, а не подавляет, помогает расти, а не навешивает ярлыки, создает атмосферу доверия, а не генерирует страх. Наличие преподавателя снижает у учеников тревожность, повышает мотивацию и вовлеченность в процесс. Культуру обучения повседневную жизнь, малые шаги. Для получения образования, особенно если не стоит задача получить диплом государственного образца, не обязательно поступать в какое-нибудь высшее учебное заведение. Можно использовать литературу по интересующей теме, лекции в интернете и оффлайн, онлайн-курсы, ведение дневника обучения. На пенсии жизнь только начинается. Моя клиентка Татьяна по профессии бухгалтер всю жизнь заботилась о большой семье. Многие годы работа была олицетворением стабильности и спокойствия, но с возрастом приходить в офис 5 дней в неделю стало невыносимо. А когда выросли и разъехались дети, 52-летняя Татьяна и вовсе ощутила пустоту. Чтобы чем-то ее заполнить, моя клиентка купила онлайн-курс арт-терапии и всего через год стала вести занятия с детишками с ограниченными возможностями здоровья. Жизнь обрела новый смысл. Другой мой давний знакомый всегда твердил, что гуманитарные науки не для него. Недавно мы случайно встретились, и оказалось, что он увлекся статьями по когнитивной психологии. Еще через некоторое время я узнал, что он поступил в магистратуру, а знание психологии теперь очень помогает ему в UX-дизайне. Образование это не про диплом, это про развитие целостной личности. Приступить не поздно в любой момент, для начала нужна всего одна книга, один урок, один вопрос к самому себе.